Босоногая графиня. Целая армия фоторепортеров поджидала прибытие Авы Гарднер в аэропорту Рима. Не обращая ни на кого внимания, устав от долгого перелета, Ава направилась к лимузину. Щелкая фото и кинокамерами, за ней устремилась толпа журналистов и папарацци. «Лимузин» доставил ее в Гранд-Нотель, где состоялась рабочая встреча с Джозефом Манкевичем, режиссером и сценаристом фильма «Босоногая графиня». Обладатель двух премий «Оскар» за лучшую режиссуру и лучший сценарий «Письмо к трём женам» и «Всё о Еве» Джозеф Лео Манкевич – был президентом гильдии режиссёров Америки. Войдя в апартаменты Гранд-Нотель, Ава первым делом отшвырнула ненавистные туфли на высоких каблуках. Они с Джозефом просмотрели весь сценарий, останавливаясь на наиболее сложных сценах. — У тебя есть вопросы, пожелания? — спросил Манкевич. — Пожалуй, одно. Я бы хотела большую часть фильма играть босиком. Ведь фильм так и называется «Босоногая графиня». Моя героиня Мария Варгас – испанская танцовщица. Я люблю танцевать фламенко босиком. Ты согласен? Ок, пожалуй, ты права. Мария выступает в ночном кабаке в Мадриде, но потом, когда она выходит замуж за графа, Она должна соответствовать облику светской дамы. Режиссер всегда прав, — рассмеялась Ава. После окончания подготовительной работы к съемкам Ава решила провести рождественские каникулы в Испании. Был заказан номер в лучшем отеле «Мадрида». Все было готово к отъезду, как вдруг прозвучал телефонный звонок от Фрэнка. После той страшной ночи в ноябре, когда он перерезал вены, Фрэнк некоторое время находился в Миссиональхоспиталь, где проходили лечения все голливудские знаменитости. Был опубликован краткий пресс-релиз, в котором сообщалось, что у мистера Синатра был нервный срыв, и он случайно травмировал себя разбитым стеклом. Он все надеялся, что Ава передумает, и они опять будут вместе. Приближалось Рождество. Фрэнк хотел отпраздновать день рождения Авы. Он ей позвонил и сообщил, что собирается приехать к ней в Рим. Меня не будет в Риме. Я собираюсь в Мадрид. Пусть будет Мадрид, детка. Я полечу за тобой, хоть на Северный полюс. Так хочу опять быть с тобой. Уавы Авы были свои планы, в которых не было места Фрэнку. Но она, зная о том, что произошло, не могла сказать ему «нет». Она чувствовала и знала, что эта встреча не сможет возобновить былые отношения. Нельзя дважды войти в ту же реку. Слишком много накопилось взаимных упреков, обид это уничтожило былую любовь пламень страсти погас в мадриде ее друзья устроили большое поти Празднуя рождество и тридцать первый день рождения авы на праздник был приглашенный луис мигель домингген они встретились опять и прежний невинный флирт как говорил луис обещал перейти пламенную страсть. Эрнест Хеменгуэй, большой знаток мира Кариды и Тореадоров, был давним другом Домингена. Он говорил, что в нем соединились Гамлет и Дон Жуан. Луис был национальным героем Испании. Сердца женщин всех возрастов принадлежали ему, статному и отчаянно смелому красавцу. Талант Матадора Луис унаследовал от отца, показав еще в раннем возрасте чудеса владения мулетой. Ему было двенадцать, когда он убил своего первого быка. В семнадцать он вошел в элиту Матадоров Испании. Когда в 1947 году погиб в результате смертельной раны, нанесенной ему быком знаменитый Матадор Монотелли, Луис Дамингин был признан его наследником. Матадор Монотелли был одним из самых популярных людей в стране. Еще при жизни ему посвящали песни, стихи, выпускали изображавшие его фигурки, писались его портреты. Монолетти отличался своим особенным стилем видения Корриды. Он впервые применил кусок красной материи в кориде, В его честь она названа «мулета». Домингину унаследовал его внешне бесстрастное поведение во время кариды. Он отличался завидным хладнокровием в этом страшном танце со смертью. В тот вечер Луис пришел на пати со своей девушкой, красавицей Ноэль. Луис приветствовал Аву поцеловал ей руку и представил ее очаровательной спутнице. «Какое прелестное создание!» — сказала Ава. Несмотря на то, что вечеринка звенела музыкой, горячими ритмами, эти трое были центром собравшейся компании. Вечеринка разгоралась, становилось все более шумной шампанского было много страсти накалялись ава сама приглашала луиса танцевать и ноэль начала подозревать что эта красивая женщина из голливуда может забрать ее возлюбленного я заметила что поднимая бокал она адресует то с моему луису Когда она с ним танцевала, она его гладила по спине. Когда мы сели в машину, она под предлогом того, что там недостаточно места, села к Луису на колени. Я поняла, что эта хищная кошка хочет разрушить мое счастье, — вспоминала Ноэль. Интуиция ее не подвела. После этого пати Ноэль исчезла из жизни Луиса Домингена, Ее место заняла Ава Гарднер. Разве могла неопытная в искусстве соблазнения двадцатилетняя девушка соперничать с самым прекрасным животным на земле, как называли его? Разве мог двадцатилетний Луис Доминген устоять перед Чарами опытной тридцатиоднолетней искусительницы. Да, у них не было общего языка для общения. Ава не говорила по-испански. Луис знал лишь несколько английских слов, но разве любовь нуждается в многословии? Они поехали в отель Винингтон. И наслаждались друг другом в то время, когда измученный одиночеством и депрессией Фрэнк Синатра летел из Америки к своей жене. Столь ожидаемая встреча не принесла ничего хорошего для Фрэнка и Авы. Вообще незачем было лететь через океан, чтобы опять ссориться и упрекать друг друга. Этими словами Ава подвела черту их взаимоотношения. Мощный наркотик, любовь к Аве, перестал действовать на Фрэнка. Раздражение, усталость и усугубившаяся депрессия овладели им. Не пробыв и трех дней в Мадриде, Синатра отправился в дальний путь к себе в одинокий опустошенный дом. Как только за ним захлопнулась дверь, Ава тут же позвонила Луису и пригласила его приехать в Рим, где проходили съемки босоногой графини. Режиссер и сценарист фильма Джозеф Манкевич пригласил на главную роль знаменитого голливудского киноактера Хемфри Богарта, это была ошибка режиссера. Ава Гарднер и Хемфри Богарт были несовместимы. Боги, как звали Хамфри, был другом Фрэнка Синатры и разделял его боль от разрыва с Авой. Он говорил ей, половина женщин мира бросилась бы к ногам Фрэнка Синатры, а ты крутишься возле парней, которые носят перелинки и маленькие балетные Тапочки. Эти слова глубоко обидели Аву, тем более, что Богорд во время съемок демонстрировал свое негативное отношение к ней. «Эй, Манкевич!» — обращался он к режиссеру. «Скажи этой даме, чтобы она внятно произносила слова. Я не могу играть свою роль. Я не понимаю, что она говорит». Играть любовные сцены было сложно. Богорд был холоден и недружелюбен, но Ава очень серьезно подошла к своей роли. Она в течение трех недель брала ежедневные уроки танца фламенко, который исполняла ее героиня, танцовщица-кабаре Мария Варгас. И Богорд, увидев ее танец, не выдержал и горячо аплодировал этой даме. Лорен Беккл, жена Хэмфри Богарта, прилетела из Америки навестить мужа. Она привезла подарок ко дню рождения Авы. Это был ее любимый кокосовый торт. Небольшая коробочка с тортом пересекла Атлантику, затем Лорен... Взяла такси из аэропорта, держа хрупкую коробку на коленях. Торт для Авы передал Фрэнк Синатра. Лорен выполнила поручение Фрэнка. Но Ава, поблагодарив, даже не открыла коробку. Съемки завершились к апрелю. Ава была свободна, и она устремилась в Мадрид к Луису Домингену.